трехсуточной очереди, чтоб она погрелась и поспала. И кто-то же с колотящимся сердцем шел предупредить, что на квартире засада, и туда возвращаться нельзя. И кто-то давал беглянке приют, хоть сам в эту ночь не спал. Уже поминали мы тех, кто осмеливался не голосовать за казнь промпартии. А кто-то же ушел на архипелаг и за защиту своих неприметных сослуживцев. Сын в отца. Сын того Рожанского, Иван, пострадал и сам в защиту своего сослуживца Копелева. На собрании ленинградского детгиза поднялся Майснер и стал защищать вредителей в детской литературе. Тотчас же он был и исключен, и арестован. Ведь знал, на что шел. А в военной цензуре Рязань 1941-го девушка-цензорша порвала криминальное письмо неизвестного ей фронтовика, но заметили, как она рвала в корзину, сложили из кусочков и посадили ее самое. Пожертвовала собой для неизвестного дальнего человека. И я-то узнал лишь потому, что в Рязани. А сколько таких неузнанных случаев? Есть у нас свидетельство о доблестном массовом случае стойкости, но ему бы требовалось второе подтверждение. В 1930 на Соловки прибыли своим строем, не приняв конвоя, несколько сот курсантов какого-то из украинских училищ за то, что отказались давить крестьянские волнения. Теперь приудобились выражаться, Эренбург, что посадка была лотерея.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 оставшейся воли. Все, кто чище и лучше, не могли состоять в этом обществе, а без них оно все более дренело. Эти тихие уходы, их и совсем не приметишь, а они умирание народной души. Растление. В обстановке многолетнего страха и предательства уцелевшие люди уцелевают только внешне, телесно, а что внутри —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 кто-то свидетельствовал они все и сегодня среди нас эти чернильные убийцы они сажали ближних из страха и это еще первая ступень другие из корысти а третьи самые молодые тогда а сейчас на пороге пенсии предавали вдохновенно предавали идейно иногда даже открыто ведь считалось классовой доблестью разоблачить врага все эти люди среди нас И чаще всего благоденствуют. И мы еще восхищаемся, что это наши простые советские люди. Рак души развивается скрыто и поражает именно ту ее часть, где ждешь благодарности. Федор Перегут вспоил и вскормил Мишу Иванова. Ему негде было работать. Он устроил его на Тамбовском вагоноремонтном заводе, обучил делу. Ему жить было негде, он поселил его у себя как родного. И Михаил Дмитриевич Иванов подает заявление в НКВД, что фёдор Перегуд за домашним столом хвалил немецкую технику. Надо знать Федора Перегуда. Он был механик, моторист, радист, электрик, часовой мастер, оптик, литейщик, модельщик, краснодеревщик. До 20 специальностей. В лагере он открыл мастерскую точной механики. Потеряв ногу, сделал сам себе протез. Пришли брать Перегуда. Прихватили в тюрьму и 14-летнюю дочь. И все это на счету М.Д. Иванова. На суд он пришел черный. Значит, гниющая душа проступает иногда на лице. Но скоро бросил завод, стал открыто служить в ГБ. Потом за бездарностью был спущен в пожарную охрану. В растленном обществе неблагодарность — будничное расхожее чувство. Ему и не удивляются почти. После ареста селекционера Маркина, агроном Соловьев уверенно своровал выведенный тем сорт пшеницы Таежная 49. А когда через 20 лет Маркина реабилитировали, Соловьев не захотел уступить ему даже половины гонорара, известия 15-11-63-го. Когда разгромлен был институт буддийской культуры, все видные сотрудники арестованы, а руководитель его, академик Щербатский, умер, ученик Щербатского, Кальянов, пришел к вдове и убедил отдать ему книги и рукписи умершего. Иначе будет плохо. Институт буддийской культуры оказался шпионским центром. Завладев работами, он часть из них, а также и работу Вострикова, издал под своей фамилией и тем прославился. Есть многие научные репутации в Москве и в Ленинграде, вот так же построенные на крови и костях. Неблагодарность учеников, пересекшая пегую полосою нашу науку и технику в 30-е и 40-е годы, имело понятное объяснение. Наука переходила от подлинных ученых и инженеров к скороспелым, жадным выдвиженцам. Сейчас не уследить, не перечислить все эти присвоенные работы, украденные изобретения, а квартиры, перенятые у арестованных, а разворованные вещи. Да во время войны эта дикая черта не проявилась ли почти как всеобщее, Если кто-нибудь в глубоком горе или разбомблен, сожжен или эвакуируется, уцелевшие соседи, простые советские люди, стараются в эти-то минуты и поживиться за его счет. Разнообразны виды растления, и не нам в этой главе их охватить. Совокупная жизнь общества состояла в том, что выдвигались предатели, торжествовали бездарности, а все лучшее и честное шло крошевом из-под ножа. Кто укажет мне с 30-х годов по 50 один случай на страну, чтобы благородный человек поверг, разгромил, изгнал низменного склочника? Я утверждаю, что такой случай невозможен. Как невозможно ни одному водопаду в виде исключения падать вверх. Благородный человек ведь не обратиться в ГБ, а у подлеца оно всегда под рукой. И ГБ тоже не остановится ни перед кем, если уж не остановилась перед Николаем Вавиловым. Так от чего же бы водопад упал вверх? Это легкое торжество низменных людей над благородными кипело черной вонючей мутью в столичной тесноте. Но и под арктическими честными в югами на полярных станциях, излюбленной картинки 30-х годов, где в бы ясноглазом гигантом Джека Лондона курить трубку мира, зловонило оно и там. На полярной станции острова Домашнего, Северная земля, было всего три человека — Беспартийный начальник станции Александр Павлович Бабич. Почетный старый полярник. Чернорабочий Еремин. Он же и единственный партиец. Он же и парторг станции. Комсомолец. Он же и комсорг, метеоролог Горяченко. Чистолюбиво добивавшийся спихнуть начальника и занять его место. Горяченко роется в личных вещах начальника. Ворует документы, угрожает. По Джеку Лондону полагалось бы двоим мужчинам просто сунуть этого негодяя под лед, но нет. Посылается в глав Севморпуть телеграмма по Папанину о необходимости сменить работника. Порторг Еремин подписывает эту телеграмму, но тут же кается комсомольцу и вместе с ним шлет Папанину партийно-комсомольскую телеграмму обратного содержания. Решение Папанина. Коллектив разложился снять на берег. За ними приходит ледокол Садко. На борту Садко комсомолец не теряет времени и дает материалы судовому комиссару. И тут же Бабича арестовывают. Главное обвинение хотел передать немцам ледокол Садко. Вот этот самый, на котором они сейчас все плывут. На берегу его уже сразу сгружают в КПЗ. Вообразим на минуту, что садовой комиссар — честный, разумный человек. Что он вызывает Бабича, выслушивает и другую сторону. Но это значило бы открыть тайну доноса возможному врагу. И через Попанина Горяченко посадил бы судового комиссара. Система работает безотказно. Конечно, в отдельных людях, воспитанных с детства, не в пионеротряде и не в комсомольской ячейке душа уцелевает. Вдруг на сибирской станции здоровяга солдат, увидев эшелон арестантов, бросается купить несколько пачек папирос и уговаривает конвоиров передать арестантам. В других местах этой книги мы еще описываем подобные случаи. Но этот солдат, наверное, не при службе, отпускник какой-нибудь, и нет рядом комсорга его части. В своей части он бы не решился, ему бы не поздоровилось». Да, может быть, и тут комендантский надзор его еще притянет. Ложь как форма существования. Поддавшись ли страху или тронутые корыстью, завистью, люди, однако, не могут так же быстро поглупеть. У них замутнена душа, но еще довольно ясен ум. Они не могут поверить, что вся гениальность мира — внезапно сосредоточилась в одной голове с придавленным низким лбом. Они не могут поверить в тех оглупленных, дурашливых самих себя, как слышат себя по радио, видят в кино, читают в газетах. Резать правду в ответ их ничто не вынуждает. Но никто не разрешит им молчать. Они должны говорить. А что же, как не ложь? Они должны бешено аплодировать, а искренности с них и не спрашивают. И если мы читаем обращение работников высшей школы к товарищу Сталину, правда, 20 мая 1938 года, повышая свою революционную бдительность, мы поможем нашей славной разведке, возглавляемый верным ленинцем, сталинским наркомом Николаем Ивановичем Ежовым, до конца очистить наши высшие учебные заведения, как и всю нашу страну, от остатков троцкистско-бухаринской и прочей контрреволюционной мрази, мы же не примем все совещание в тысячу человек за идиотов, а только за опустившихся лжецов, покорных и собственному завтрашнему аресту. Постоянная ложь становится единственной безопасной формой существования, как и предательство. Каждое шевеление языка может быть кем-то слышно, каждое выражение лица кем-то наблюдаемо, поэтому каждое слово, если не обязано быть прямой ложью, то обязано не противоречить общей лжи. Существует набор фраз, набор кличек, набор готовых лживых форм – И не может быть ни одной речи, ни одной статьи, ни одной книги – научной, публицистической, критической или так называемой художественной – без употребления этих главных наборов. В самом наинаучнейшем тексте где-то надо поддержать чей-то ложный авторитет или приоритет и кого-то обругать за истину. Без этой лжи не выйдет в свет и академический труд». Что ж говорить о крикливых митингах, о дешевых собраниях в перерыв, где надо голосовать против собственного мнения, мнимо радоваться тому, что тебя огорчает новому займу, снижению производственных расценок, пожертвованием на какую-нибудь танковую колонну, обязанности работать в воскресенье или послать детей на помощь колхозникам и выражать глубочайший гнев там, где ты совсем не затронут». Какие-нибудь неосязаемые, невидимые насилия в Вест-Индии или в Парагвае. Тенно со стыдом вспоминал в тюрьме, как за две недели до ареста он читал морякам лекцию старинская конституция – самая демократическая в мире». Разумеется, ни одного слова искренне. «Нет человека, напечатавшего хоть страницу и не солгавшего». Нет человека, взошедшего на трибуну и не солгавшего. Нет человека, ставшего к микрофону и не солгавшего. Но если бы хоть на этом конец. Ведь и далее всякий разговор с начальством, всякий разговор в отделе кадров, всякий вообще разговор с другим советским человеком требует лжи. Иногда напроломный, иногда оглядчивый, иногда снисходительно подтверждающий. И если с глазу на глаз твой собеседник-дурак сказал тебе, что мы отступаем до Волги, чтобы заманить Гитлера поглубже, или что колорадского жука нам сбрасывают американцы, надо согласиться, надо обязательно согласиться. А качок головы вместо кивка может обойтись тебе переселением на архипелаг. Вспомним посадку Чульпенева, часть 1, глава 7. Но и это еще не все. Растут твои дети. Если они уже подросли достаточно, вы с женой не должны говорить при них открыто то, что вы думаете. Ведь их воспитывают быть Павликами Морозовыми. Они не дрогнут пойти на этот подвиг. А если дети ваши еще малы, то надо решить, как вернее их воспитывать. Сразу ли выдавать им ложь за правду, чтобы им легче было жить, и тогда вечно лгать еще и перед ними, или же говорить им правду с опасностью, что они отступятся, прорвутся и, значит, тут же втолковать им, что правда убийственна, что за порогом дома надо лгать, только лгать, вот как папа с мамой. Выбор такой, что, пожалуй, и детей иметь не захочешь. Ложь как длительная основа жизни. В провинциальный институт Преподавать литературу приезжает из столицы молодая, умная, все понимающая женщина А.К. Но не запятнана ее анкета и новенький кандидатский диплом. На своем главном курсе она видит единственную партийную студентку и решает, что именно та здесь будет стукачка. Кто-то на курсе обязательно должен стучать, в этом А.К. уверена. И она решает играть с этой партийной студенткой в милость и близость. Кстати, по тактике архипелага здесь чистый просчет. Надо напротив, влепить ей две двойки. Тогда всячески ее донос — личный счеты. Они встречаются вне института и обмениваются карточками. Студентка носит фото АК в обложке партбилета. В каникулярное время нежно переписываются. И каждую лекцию читает А.К., приноравливаясь к возможным оценкам своей партийной студентки. проходят четыре года этого унизительного притворства. Студентка кончила. Теперь ее поведение безразлично для А.К. И при первом же ее визите А.К. откровенно плохо ее принимает. Рассерженная студентка требует размена карточек, писем и восклицает Самое уныло-смешное, что она, вероятно, и стукачкой не была, если кончу аспирантуру. Никогда так не буду держаться за жалкий институт, как вы. На что были похожи ваши лекции? Шарманка. Да, обедняя, выцвечивая, обстригая все под восприятие стукачки, А.К. погубила лекции, которые способна была читать с блеском. Как остроумно сказал один поэт, Не культ личности у нас был, а культ двуличности. Конечно, и здесь надо различать ступени: Вынужденный, оборонительной лжи и лжи самозбвенной, страстной, какой больше всего отличались писатели. Той лжи в Умилении, которое написала Шагинян в 1937 году, что вот эпоха социализма преобразила даже и следствие По рассказам следователей, теперь подследственные охотно с ними сотрудничают, рассказывая о себе и о других все необходимое. Как далеко увела нас ложь от нормального общества, даже не сориентируешься. В ее сплошном сероватом тумане не видно ни одного столба. Вдруг разбираешь из примечаний, что в мире отверженных Якубовича была напечатана пусть под псевдонимом в то самое время, когда автор кончал каторгу и ехал в ссылку. И в то самое время, когда каторга это существовала, именно о каторге нынешней книга, а не это не повторится. Ну, примерьте же, примерьте к нам. Вот проскочил чудом мой запоздавший и робкий рассказ о бывании Денисович. И твердо опустили шлагбаумы, плотно задвинули створки и болты. И не о современности даже, но о том, что было 30-50 лет назад, писать запрещено. И прочтем ли мы это при жизни? Мы так и умереть должны оболганными и завравшимися. Да, впрочем, если бы и предлагали узнать правду, еще захотела ли бы воля ее узнать? Оксман вернулся из лагерей вскоре после войны и не был снова посажен, жил в Москве. Не покинули его друзья и знакомые, помогали. Но только не хотели слышать его воспоминаний о лагере, ибо зная то, как же жить. После войны очень популярна была песня «Не слышно шуму городского». Ни одного, самого среднего певца после нее не отпускали без неистовых аплодисментов не сразу догадалась управление мыслей и чувств, ину передавать ее по радио, ину разрешать со сцены, ведь русская, народная, а потом догадались и затерли. слова песни были об обреченном узнике, о разорванном союзе сердец. Потребность покаяться гнездилась все-таки, шевелилась, и изолгавшиеся люди хоть этой старой песни могли похлопать от души жестокость. А где же при всех предыдущих качествах удержаться было добросердечности? Отталкивая призывные руки тонущих, как же сохранить доброту? Уже измазавшись в кровушке, ведь потом только жесточеешь. Да, жестокость, классовая жестокость, и воспевали, и воспитывали. И уж теряешь, верно, где эта черта между дурным и хорошим. Ну а когда еще и высмеена доброта, высмеена жалость, высмеена милосердие, кровью напоенных на цепи не удержишь. Моя безымянная корреспондентка Сарбата-15 спрашивает о корнях жестокости, присущей некоторым советским людям. Почему, чем беззащитнее в их распоряжении человек, тем большую жестокость они проявляют? И приводит пример, совсем вроде бы и не главный, но мы его повторим. Зима 1943-44. Челябинский вокзал. Навес около камеры хранения. Минус 25 градусов. Под навесом цементный пол. На нем утоптанный прилипший снег, занесенный извне. В окне камеры хранения женщина в ватнике. С этой стороны окошко упитанный милиционер в дубленом полушубке. Они ушли в игровой, ухаживающий разговор. А на полу лежат два человека. В хлопчатобумажных одежонках и тряпках цвета земли. И даже ветхими назвать эти тряпки, слишком их украсить. Это молодые ребята, изможденные, опухшие, с болячками на губах. Один, видно, в жару прилег голой грудью на снег, стонет. Рассказывающая подошла к ним узнать. Оказалось, один из них кончил срок в лагере, другой сактирован. Но при освобождении им неправильно оформили документы и теперь не дают билетов на поезд домой. А возвращаться в лагерь у них нет сил, истощены по носам. Тогда рассказчица стала отламывать им по кусочку хлеба. Тут милиционер оторвался от веселого разговора и угрозно сказал ей, что, тетка, родственников признала, уходи-ка лучше отсюда, умрут ты без тебя. И она подумала, а ведь возьмет ни с того ни с сего и меня посадит, и верно, от чего бы нет, и ушла. Как здесь все типично для нашего общества. И то, что она подумала, и как ушла. И этот безжалостный милиционер, и безжалостная женщина в ватнике, и та кассирша, которая отказала им в билетах, и там медсестра, которая не примет их в городскую больницу, и тот вольнонаемный дурак, который оформлял им документы в лагере. Пошла лютая жизнь. И уже не назовут заключенного, как при Достоевском и Чехове, несчастненьким, а, пожалуй, только падла. В 1938-м магаданские школьники бросали камнями в проводимую колонну заключенных женщин, вспоминает Суровцева. «Знала ли наша страна раньше? Или знает другая какая-нибудь теперь столько отвратительных и раздирающих квартирных и семейных историй? Каждый читатель расскажет их довольно. Упомянем одну-две». В коммунальной ростовской квартире, на Доломановской, жила Вера Красудская, у которой в 1938-м был арестован и погиб муж. Ее соседка Анна Стольберг знала об этом и в 18 лет, с 1938-го по 1956-й, наслаждалась властью, пытала угрозами на кухне, Или, подловив проход по коридору, она шипела Красуцкой, «Пока хочу, живи, а захочу, карета за тобой приедет». И только в 1956 году Красуцкая решилась написать жалобу прокурору. Стольберг смолкла, но жили и дальше в одной квартире. После ареста Николая Яковлевича Семенова в 1950 году в городе любими его жена тут же зимой выгнала из дому жившую вместе с ними его мать, Марию Ильиничну Семенову. «Убирайся, старая ведьма, сын твой враг народа». Через шесть лет, когда муж вернется из лагеря, она с подросшей дочерью Надей выгонит и мужа ночью в кальсонах на улицу. Надя будет стараться потому, что ей нужно освободить место для своего мужа. И, бросая брюки в лицо отцу, она будет кричать «Убирайся вон, старый гад!» Точно такую же историю рассказывает и Жуков из Коврова. Его выгоняли жена, убирайся, а то опять в тюрьму посажу, и падчерица, убирайся, тюремщик. Мать уехала в Ярославль к бездетной дочери Анне. Скоро мать надоела этой дочери и зять. И зять Василий Федорович Метелкин, пожарник, В свободные от дежурства дни брал лицо тещи в ладони, стискивал, чтобы она не могла отвернуться. И с наслаждением плевал ей в лицо, сколько хватало слюны, стараясь попадать в глаза и в рот. Когда был злей, обнажал член, тыкал старухе в лицо и требовал «На, пососи и умирай». Жена объясняет вернувшемуся брату «Ну что ж, когда Вася выпимши, что с пьяного спрашивать?» Затем, чтобы получить новую квартиру, стали относиться к старухе сносно. Нужна ванная, негде мыть престарелую мать, не гонять же ее в баню. Получив под нее квартиру, набили комнаты сервантами и шифоньерами, а мать загнали в щель шириной 35 сантиметров между шкафом и стеной, что лежала там и не высовывалась. Энн, я, живя у сына, рискнул, не спросясь, перевезти туда и мать. Вошел внук. Бабка опустилась перед ним на колени. «Вовочка, ты не прогонишь меня?» — скривился внук. «Ладно, живи, пока не женюсь». Уместно добавить и о внучке. Надя. Надежда Николаевна Топникова. За это время закончила Истфилфак Ярославского пединститута. Вступила в партию и стала редактором районной газеты в городе Нея Костромской области. Она и поэтесса и в 1961-м еще в городе Любиме обосновала свое поведение в стихах. Уж если драться, так драться. Отец и его в шею. Мораль вот придумали люди. Знать не хочу я об этом. В жизни шагать я буду только с холодным расчетом. Но стала от нее парторганизация требовать нормализовать отношения с отцом и она внезапно стала ему писать. Обрадованный отец ответил всепрощающим письмом, которое она тотчас же показала в парт-организации. Там поставили галочку. С тех пор только поздравляют его с великими майскими и ноябрьскими праздниками. В этой трагедии семь человек. Вот и капелька нашей воли. В семьях по воспитанию не выгоняют пострадавшего родственника в кальсонах на улицу, но стыдятся его, тяготятся его желчным, искаженным мировоззрением. И можно перечислять дальше, можно назвать еще рабскую психологию. Тот же несчастный Бабич в заявлении прокурору, я понимаю, что военное время налагало на органы власти более серьезные обязанности, чем разбор судебных дел отдельных лиц. И еще другое можно. Но признаем уже и тут, если у Сталина это все не само получилось, а он это для нас разработал по пунктам, он таки был гений. И вот в этом зловонном сыром мире, где процветали только палачи и самые отъявленные из предателей, где оставшиеся честные спивались, ни на что другое не найдя воли, где тела молодежи бронзавели а души подгнивали, где каждую ночь шарила серо-зеленая рука и кого-то за шиворот тащила в ящик, в этом мире бродили ослепшие и потерянные миллионы женщин, от которых мужа, сына или отца оторвали на архипелаг. Они были напуганней всех. Они боялись зеркальных табличек, кабинетных дверей, телефонных звонков, дверных стуков. Они боялись почтальона, молошницы и водопроводчика. И каждый, кому они мешали, выгонял их из квартиры с работы из города. Иногда они доверчиво уповали, что без права переписки так надо и понимать, а пройдет 10 лет, и он напишет. Иногда лагеря без права переписки действительно существовали. Не только атомные заводы 1945-1949 годов, но, например, Новая Земля или 29-й пункт Карлага с 1938 года не имел полтора года переписки. Они стояли в притюремных очередях. Они ехали куда-то за 100 километров, откуда, говорят, принимают продуктовые посылки. Иногда они сами умирали прежде смерти своего арестанта. Иногда по возвращенной посылке «Адресат умер в лазарете» узнавали дату смерти. Иногда, как Ольга Чапчевадзе, добирались до Сибири, везя на могилу мужа щепотку родной земли. Да только никто уже не мог указать, под которым же он холмиком с троими еще. Иногда, как Зельма Жугур, Писали разносные письма какому-нибудь Ворошилову, забыв, что совесть Ворошилова умерла задолго до него самого. Он и своего-то ближайшего адъютанта Лонгового не имел смелости оградить от ареста и пыток. А у этих женщин подрастали дети, и для каждого наступало то крайнее время, когда непременно надо вернуться отцу, пока не поздно, а он не шел треугольник из тетрадной бумаги, косой разграфки. Чередуются синий и красный карандаш. Наверное, детская рука откладывала карандаш, отдыхала и брала потом новой стороной. Угловатые неопытные буквы с передышками иногда и внутри слов. «Здравствуй, папочка! Я забыл, как надо писать, скоро в школу, пойду через зиму. «Первый, скорей приходи, а то нам плохо, нету у нас папы. Мама говорит, то ты в командировке, то больной. Что ж ты смотришь? Убеги из больницы. Вон олешка из больницы в одной рубашке прибежал. Мама сошьет тебе новые штаны. Я тебе свой пояс отдам, меня все равно ребята боятся. Только Олешеньку я не бью никогда». Он тоже правду говорит, он тоже бедный. А еще я как-то болел, лежал в пруду, бреду. Хотел с мамой вместе умирать, а она не захотела, ну и я не захотел. Ой, руки уморили, хватит писать. Целую тебя, шкаф раз. Игорек шести с половиночкой лет. Я уже на конвертах писать научился. Мама пока с работы придет, а я уже письмо в ящик. Манолис Глезос в яркой и страстной речи рассказал московским писателям о своих товарищах, томящихся в тюрьмах Греции. «Я понимаю, что заставил своим рассказом сжаться ваши сердца, но я сделал это умышленно. Я хочу, чтобы ваши сердца болели за тех, кто томится в заключении, возвысти ваш голос за освобождение греческих патриотов». Литературная газета 27 -го, 8 -го, 63 -го. И эти тертые лисы, конечно, возвысили. Ведь в Греции томились десятка-два арестантов. Может быть, сам Монолис не понимал бесстыдства своего призыва. А может, в Греции пословица такой нет. «Зачем в люди по печаль, коли дома навзрыд?» В разных местах нашей страны мы встречаем такое изваяние. «Гипсовый охранник с собакой, устремленный вперед». -то перехватить В Ташкенте стоит такое, хоть перед училищем НКВД, а в Рязани как символ города, единственный монумент, если подъезжать со стороны Михайлова. И мы не вздрогнем от отвращения, мы привыкли, как к естественным к этим фигурам, травящим собак на людей, на нас. Глава 4. Несколько судеб. Судьбы всех арестантов, кого я упоминаю в этой книге, я распылил, подчиняя плану книги, контуром архипелага. Я отошел от жизнеописаний. Это было бы слишком однообразно. Так пишут и пишут, переваливая работу исследования с автора на читателя. Но именно поэтому я считаю себя теперь вправе привести несколько арестантских судеб целиком. Анна Петровна Скрипникова. Единственная дочь майкопского простого рабочего. Девочка родилась в 1896 году. Как мы уже знаем из истории партии, при проклятом царском режиме ей закрыты были все пути образования, и обречена она была на полуголодную жизнь рабыни. И это все действительно с ней случилось, но уже после революции. Пока же она была принята в майкопскую гимназию. Аня росла, и вообще крупной девочкой, и крупноголовой. Подруга по гимназии рисовала ее из одних кругов. Голова, шар, круг со всех сторон, круглый лоб, круглые, как бы всегда, недоуменные глаза. Мочки ушей вросли и закруглились в щеки, и плечи круглые, и фигура шар. Аня слишком рано стала задумываться — Уже в третьем классе она просила у учительницы разрешение получить в гимназической библиотеке Добролюбова и Достоевского. Учительница возмутилась, рано тебе. Ну, не хотите, так я в городской получу. 13 лет она эмансипировалась от Бога, перестала верить. В 15 лет она усиленно читала отцов церкви исключительно для яростного опровержения батюшки на уроках к общему удовольствию соучениц. Впрочем, стойкость старобрядцев она взяла для себя в высший образец. Она усвоила, лучше умереть, чем дать сломать свой духовный стержень. Золотую медаль, заслуженную ею, никто не помешал ей получить. А если бы девочка в наше время так спорила по основам марксизма, В 1917-м, самое время для учебы, она поехала в Москву и поступила на высшие женские курсы Чаплыгина по отделению философии и психологии. Как золотой медалистке, ей до Октябрьского переворота выплачивали стипендию Государственной Думы. Отделение это готовило преподавателей логики и психологии для гимназий. Весь 1918-й год Подрабатывая уроками, занималась она психоанализом. Она как будто оставалась атеисткой, но и ощущала всей душой, как это неподвижно на огненных розах живой алтарь мироздания курица. Она успела поклониться поэтической философии Джордано Бруно и Тютчева и даже одно время считать себя восточной католичкой. Она меняла свои веры жадно, может, чаще, чем наряды. Нарядов не было, да она за ними так и не следила. Еще она считала себя социалисткой и неизбежными кровь восстаний и гражданской войны. Но не могла примириться с террором. Демократия, но без зверства. Пусть будут руки в крови, но не в грязи. В конце 1918 ей пришлось оставить курсы да и остались ли сами курсы, и с трудом пробираться к родителям, где сытей. Она приехала в Майкоп. Тут уже создался Институт народного образования для взрослых и для молодых. Анна стала не меньше как исполняющей должность профессора по логике, философии и психологии. Она имела успех у студентов. Тем временем белые доживали в Майкопе последние дни. 45-летний генерал убеждал ее бежать с ним. «Генерал, прекратите ваш парад! Бегите, пока вас не арестовали!» В те дни на преподавательской вечеринке среди своих гимназический историк предложил тост за Великую Красную Армию. Она оттолкнула тост ни за что. Зная ее левые взгляды, друзья вытаращились, а потому что, несмотря на вечные звезды, «Расстрелов будет все больше и больше», — предсказала она. У нее было ощущение, что все лучшие погибают в этой войне, а остаются жить приспособленцы. Она уже предчувствовала, что к ней близится подвиг, но еще не знала какой. Через несколько дней в Майкоп вошли красные, и еще через несколько собран был вечер городской интеллигенции. На сцену вышел начальник особого отдела 5 армии Лосев и стал в разгромном тоне, недалеко от мата, поносить гнилую интеллигенцию. «Что, между двумя стульями сидите? Ждали, пока я вас приглашу, а почему сами не пришли?» Все более расходясь, он выхватил из кобуры револьвер и, потрясая им, уже кричал так. «И культура вся ваша гнилая!» «Мы всю ее разрушим и построим новую, и вас, кто будет мешать, уберем!» И после этого предложил, кто выступит. Зал молчал гробово. Не было ни одного аплодисмента, и ни одна рука не поднялась. Зал молчал испуганно, но испуг еще не был отрепетирован, и не знали люди, что аплодировать обязательно. Лосев, наверное, и не рассчитывал, что решится кто-то выступить. Но встала Анна. Я. Ты? Ну, полезай, полезай. И она пошла через зал и поднялась на сцену. Крупная, круглолицая и даже румяная 25-летняя женщина с щедрой русской природы. Хлеба она получала осьмушку фунта, но у отца был хороший огород. Русые толстые косы ее были до колен. Но как зауряд профессор, она не могла так ходить и накручивала из них еще вторую голову. И звонко она ответила, «Мы выслушали вашу невежественную речь. Вы звали нас сюда, но не было объявлено, что на погребение великой русской культуры. Мы ждали увидеть культур треггера а увидели погребальщика. Уж лучше бы вы просто крыли нас матом, чем то, что говорили сегодня. Должны мы так понимать, что вы говорите от имени советской власти». «Да, еще гордо подтвердил уже растерявшийся Лосев. Так если советская власть будет иметь представителями таких бандитов, как вы, она распадется!» она кончила, и зал гулко зааплодировал. Все вместе еще тогда не боялись. И вечер на этом кончился. Лосев ничего не нашелся больше. канни подходили, в гуще толпы жали руку и шептали «Вы погибли!» «Вас сейчас арестуют, но спасибо спасибо, мы вами гордимся, но вы погибли, что вы наделали? дома ее уже ждали чекисты товарищ учительница как ты бедно живешь, стол два стула и кровать обыскивать нечего. мы еще таких не арестовывали и отец рабочий, ну как же при такой бедности ты могла стать на сторону буржуазии чека еще не успели наладить и привели Анну в комнаты при канцелярии особого отдела, где уже заключен был белогвардейский полковник барон билдерлинг Анна была свидетелем его допросов и конца, и потом сказала жене, он умер честно, гордитесь. Ее повели на допрос в комнату, где Лосев и жил, и работал. При ее входе он сидел на разобранной кровати в галифе и расстегнутой нижней рубахе, и чесал грудь анна сейчас же потребовала от конвойного ведите меня назад лосьф огрызнулся хорошо сейчас помоюсь лайковые перчатки надену в которых революцию делают неделю она ждала смертного приговора в экстазе скрипникова теперь вспоминает даже что это была самая светлая неделя ее жизни если эти слова точно понять можно вполне поверить, но этот экстаз который в награду не сходит на душу, когда ты отбросил все надежды на невозможное спасение и убежденно отдался подвигу. Любовь к жизни разрушает этот экстаз. Она еще не знала, что интеллигенция города принесла петицию о ее помиловании. В конце 20-х это уже не помогло. В начале 30-х на это бы никто и не решился. Лосев на допросах стал идти на мировую. Сколько городов брал, такой сумасшедший не встречал. Город на осадном положении, вся власть в моих руках, а ты меня гробовщиком русской культуры. Ну ладно, мы оба погорячились, возьми назад бандиты и хулигана Нет, я и теперь о вас так думаю. С утра до вечера ко мне лезут за тебя, просят. Во имя медового месяца советской власти придется тебя выпустить. Ее выпустили. Не потому, что сочли выступление безвредным, а потому, что она дочь рабочего. Дочери врача этого бы не простили. Сам же Лосев в 1920 году за бандитизм и насилие был расстрелян в Крыму. Так Скрипникова начала свой путь по тюрьмам. В 1922 году. Она была посажена в Краснодарскую ЧК и просидела там 8 месяцев за знакомство с подозреваемой личностью. В той тюрьме был повальный тиф, скученность. Хлеба давали осьмушку, 50 граммов, да еще из с подмесей. При ней умер от голода ребенок на руках соседки. И Анна поклялась, при таком социализме никогда не иметь ребенка, никогда не впасть в соблазн материнства. Эту клятву она сдержала. Она прожила жизнь без семьи, и рок ее, ее неуступчивость, имел случай еще не раз вернуть ее в тюрьму. Началась как будто мирная жизнь. В 1923 Скрипникова поехала поступать в Институт психологии при МГУ. Отвечая на анкету, она написала «не марксистка». Принимавшие ее посоветовали доброжелательно. «Вы сумасшедшие! Кто же так пишет?» Объявите, что марксистка, а там думайте, что угодно. Но я не хочу обманывать советскую власть. Я Маркса просто не читала. Так тем более, нет. Вот когда я изучу марксизм, и если я его приму... А пока поступила преподавать в школу для дефективных. В 1925-м муж ее близкой подруги СР скрылся от ареста. Чтобы вынудить его вернуться, ГПУ взяла заложниками, в разгаре НЭПа заложники, жену и ее подругу, то есть Анну. Все та же круглолицая, крупная, с косами до колен, она вошла в лубянскую камеру. Тут-то и внушал ей следователь, устарели эти русские интеллигентские замашки, заботьтесь только о себе. В этот раз она сидела с месяц. В 1927 году за участие в музыкальном обществе учителей и рабочих, обреченном на разгром как возможное гнездо свободомыслия, Анна была арестована уже в четвертый раз, получила пять лет и отбыла их на Соловках и Беломоре. С 1932-го ее долго не трогали, да и жила она, видимо, поосторожней. С 1948 Ее, однако, стали увольнять с работ. В 1950-м Институт психологии вернул ей уже принятую диссертацию «Психологическая концепция Добролюбова» на том основании, что в 1927-м она имела судимость по 58-й статье. В это трудное ее время, она четвертый год оставалась безработной, руку помощи протянуло ей ГБ – приехавший во Владикавказ уполномоченный Центрального МГБ Лисов. Да это же Лосев. Он жив, и как мало изменилось в буквах, лишь не так открыто выставляет голову, как лось, а шмыгает по лисии. Предложил ей сотрудничать, и зато устройство на работу, защиту диссертации. Она гордо отказалась. Тогда очень проворно состряпали ей обвинения, что за 11 лет до этого, в 1941, она говорила, что мы плохо подготовлены к войне, а разве хорошо? Что немецкие войска стоят на нашей границе, а мы им гоним хлеб, а разве нет? Теперь она получила 10 лет, ее пятый срок, и попала в лаги Сперва Дубровлаг в Мордовии, потом Камышлаг, станции Суслова, Кемеровской области. Ощущая непробиваемую эту стену перед собой, надумала она писать жалобы не куда-нибудь, а в организацию объединенных наций. При жизни Сталина она отправила таких три. Это был не просто прием, нет. Она действительно облегчала вечно клокочущую свою душу, беседуя мысленно с ООН. Она действительно за десятилетия людоедства не видела другого света в мире. В этих жалобах она бичевала зверский произвол в СССР и просила ООН ходатайствовать перед советским правительством или о переследовании ее дела, или о расстреле, так как жить дальше при таком терроре она не может». Конверты она адресовала лично кому-нибудь из членов правительства, а внутри лежала просьба переслать вон. В Дубровлаге ее вызвало сборище разгневанного начальства. Как вы смеете писать вон? Скрипникова стояла, как всегда, прямая, крупная, величественная. Ни ВУКа, ни ВПК, ни по конституции это не запрещается. А вот вам не следовало бы вскрывать конвертов, адресованных члену правительства лично. В 1956 году в их лагере работала разгрузочная комиссия Верховного Совета. Единственным заданием этой комиссии было, как можно больше зэков, как можно быстрее выпустить на волю. Была какая-то скромная процедура, при которой надо было зэку сказать несколько виноватых слов, простоять минутку с опущенной головой. Но нет... Не такова была Анна Скрипникова. Лично ее освобождение было ничто перед общей справедливостью. Как она могла принять прощение, если была невиновна? И она заявила комиссии. Вы особенно не радуйтесь Вы проводники сталинского террора. Рано или поздно, но обязательно будете отвечать перед народом. «Я не знаю, кем были при Сталине, вот вы лично, гражданин полковник, но если вы были проводником его террора, то тоже сядете на скамью подсудимых». Члены комиссии захлебнулись от ярости, закричали, что в их лице она оскорбляет Верховный Совет, что даром это ей не пройдет, и будет она сидеть от звонка до звонка. И действительно, за ее несбыточную веру в справедливость пришлось ей отсидеть лишних три года. Из Камышлага она продолжала иногда писать в ООН. Всего за 7 лет до 1959 года она написала 80 заявлений во все места. В 1958 за эти письма ее направили на год во Владимирскую политзакрытку. А там был закон, каждые 10 дней принималось заявление в любую инстанцию. За полгода Она отправила оттуда 18 заявлений в разные места, в том числе 12 в Организацию Объединенных Наций. И добилась-таки не расстрела, а переследствия по делам 1927 и 1952 годов. Следователю она сказала, а что ж, заявление в ООН – единственный способ пробить брешь в каменной стене советской бюрократии и заставить хоть что-нибудь услышать оглохшую фемиду. Следователь вскакивал, бил себя в грудь. «Все проводники сталинского террора, как вы почему-то называете культ личности, будут отвечать перед народом? А за что вот мне отвечать? Какую другую политику я мог проводить в то время? Да я Сталину, безусловно, верил и ничего не знал, но Скрипникова добивала его. Нет-нет, так не выйдет». За каждое преступление надо нести ответственность. А кто же будет отвечать за миллионы невинных погибших? За цвет нации и цвет партии? Мертвый Сталин? Расстрелянный Берия? А вы будете делать политическую карьеру? А у самой кровяное давление подходило к смертельному пределу. Она закрывала глаза и все огненно кружилось. И еще бы ее задержали но в 1959 году это было уже курьезно В последующие годы она живая сегодня ее жизнь заполнена хлоптами об оставшихся в заключении в ссылках и судимостях знакомых по лагерям последних лет. некоторых она освободила других, реабилитировала, защищает и одно горожан городские власти побаиваются ее пера и жалоб в москву уступают кое в чемм.